20 июля 1944 года. В тот самый момент, когда было совершено покушение на Гитлера, я стояла на лесном кладбище в Далеме, где хранили моего слишком рано умершего отца. Он прожил всего 65 лет. Потом мне захотелось посетить Шпейра в надежде что-нибудь узнать о чудо-оружии, про которое столько говорили в последнее время. Когда я вошла в здание его ведомства на Парижской площади, он как раз в большой спешке покидал свой кабинет и в торопях, поприветствовав меня, пробежал мимо. Секретарь сказала, что Шпейера срочно вызвали к Геббельсу. Тогда мы еще не знали о покушении на Гитлера. В окно я увидела, как на другой стороне Парижской площади, где размещалось Министерство пропаганды, строились солдаты. Через некоторое время радио сообщило, что покушение на гитера закончилось неудачей. Фюрер не пострадал. Это известие глубоко потрясло нас. Люди на улицах взволнованно обсуждали новости. И в поезде я в тот же день выехала в Китсбюэле. Среди пассажиров в большинстве своем солдат, многие из которых были ранены. Также царило необычайно сильное волнение. В Китсбюэле меня ждало страшное известие. Мой брат погиб. В России ужасной смерти, его на куске разорвало гранатой. Несчастье случилось в тот самый час, когда в ставке фюрера сработала бомба, а я стояла у могилы отца. Смерть брата я до сегодняшнего дня так и не сумела пережить. Не смогу себе простить, что единственный раз, когда это действительно было нужно, не попросила Гитлера о чем-то сугубо личном. В то тяжелое время казалось неудобным обращаться к нему за помощью. Брат стал жертвой интриг. Он будто бы покупал на черном рынке мясо и пренебрежительно отзывался о войне. Один из его сотрудников, работавший на фирме моего отца, донес на него. Доносы словно проклятия преследовали Гейнса. Несмотря на проявленную доблесть, ему отказывали в каком-либо повышении по службе. И брат писал, что то и дело попадал в команды смертников, временами даже в штрафную роту. Как главный инженер на фирме ОСА, производивший монтажные работы на военных заводах, он долгое время имел бронь. Жена Гейнса хотел развестись с ним, но так, чтобы не оставлять ему детей, которых брат очень любил. Она была в дружеских отношениях с генералом СС Вольфом и попросила того помочь ей. Примечание. Вольф Карл, 1906-1984 год. Обергруппенфюрер и генерал-полковник СС, начальник штаба Гиммлера. Предложил при посредстве Папы Пии XII свои услуги с целью прекращения военных действий на Западном фронте. По последним сведениям, в 1944 году получил от Гитлера приказ похитить Папу, но вместо этого предпочел встретиться с ним инкогнито для переговоров. Долгие годы скрывался. Был арестован американскими войсками. Судом присяжных в Мюнхене в 1964 году приговорен к 15 годам тюремного заключения. В 1971 году освобожден по состоянию здоровья. Как-то раз к брату заявился некто Унру. Примечание. Унру Вальтер фон 1877-1956. Генерал от инфантерии, особо полномоченный фюрера устраивал проверки во всех министерствах Берлина и на оккупированных территориях, за что получил в войсках прозвище «Генерал Тревога». Посланник, внушающего страх генерала, и сказал буквально следующее. «На сей раз, господин Рифеншталь, речь идет о вашей жизни». В сохранившихся бумагах брата имеются два письма генерала Вольфа. В них тот угрожает обратиться к фюреру, если Гейнс добровольно не откажется от права взять себе после развода обоих детей. Поскольку он не позволял себя запугать и не поддавался шантажу, вскоре последовала расплата. Брат предвидел смерть. За несколько лет до начала войны рассказал мне однажды, что его посетило страшное видение. Он лежит мертвый в луже крови. «Я умру молодым», как — как-то раз произнес Гейнс. Когда смерть настигла его в России, ему было 38 лет.